Глава 8. Драгин только её встретил, а уже готов разорвать голыми руками. Не девчонка, а одна большая проблема. Устроила такой переполох, что полгорода к баням сбежалось. Зеваки громко обсуждали бешеного спутника и вздумавшую покончить жизнь самоубийством оборванку. Я терпеть не мог подобной шумихи. Благо при моём приближении народ расступился и притих. Уважали, знали. Я усмехнулся и вошёл в здание. Но всю невозмутимость будто ветром сдуло при виде Тартеса. Мой помощник выглядел так, словно его сунули в логовище диких кошек, лицо и шея в кровоточащих царапинах. Одежда местами разорвана. Да эта воровка просто бестия. Набросилась на своего охранника и, сообразив, что ему приказано не причинять ей вреда, сбежала. Стоявшая у противоположных дверей девушка с корзиной белья отшатнулась с невнятным писком. Судя по её побелевшим щекам, выражение лица у меня было не самое доброжелательное. О да. Чего, чего? А добра я девчонке из Техномира точно не желал. Приказал оберегать невесту принца, потому что иначе не мог поступить. Но это не значило, что сам не стану его нарушать. Она вылезла через окно, подбежал ко мне, гемит. Свалится дурёха, и костей не соберём, а её мелкий спутник, стиснув кулаки, прорычал я. Белка удрала, прижимая платок к царапине на щеке, виновато отчитался Тартис. Это моя вина, Sailor Dragon. Шан, перекрывая голоса, крикнул я и широкими шагами направился в обход здания. Если воровка думала, что от Цеймуно так просто сбежать, то она ещё большая идиотка, чем я считал. Возглавлять Сейм А бы кого не выберут. Этот пост дался весьма непросто. На испытаниях я обошёл сильнейших магов Джасара. Так неужели не справлюсь с мелкой хулиганкой из другого мира? Услышав крик Арла, я замер на краю пропасти и протянул руку. Моя сила, объединённая с магией спутника, простиралась над землёй и беловатым вихрем рванула вниз по склону. Шан управлял ею сверху, выискивая беглянку. А я ждал сигнала. Когда слух окоснулся знакомый клич, сжал пальцы в кулаки и потянул силу обратно. Над ущельем пронёсся девичий виск, и моих губ коснулась усмешка. Это лишь начало, невестушка. Я всасывал магию и нетерпеливо, мечтая наказать нахалку прямо сейчас. И когда девчонка оказалась у меня в руках, кивнул орлу, чтобы ловил её спутника. Решили прогуляться сиена. Окрестности Вилсера весьма живописны, не правда ли? Сам же, зажимая мягкую ткань и на мирные одежды, смотрел в огромные от испуга карии глаза и размышлял, как поступить. Самое простое — разжать пальцы. И проблемы просто не станет. Никто не посмеет мне и слово сказать. Решение Сеймуна — закон. Я прямо сейчас приведу в исполнение наказание за воровство и за нападение на принца. Конечно, приговор может оспорить король, но он не станет этого делать, ведь я предоставляю неопровержимые доказательства, а ключ сам отощу. Такие сильные и опасные артефакты трудно спрятать. Достаточно сильный маг всегда почует след. Я предоставлю вам возможность ещё раз насладиться видами. Конечно, при этом я лишусь львиной доли удовольствия, ведь так приятно было бы понаблюдать за мучениями импера которому придётся терпеть эту неприятную особу всё время отбора. Но проще попрощаться с ней сейчас. Нужно всего лишь разжать пальцы. Или подождать несколько часов. Нужно время, чтобы моя магия восстановилась, и я смог провести всю процессию через тоннель во дворец. Затем передам её принцу и полюбуюсь представлением. Хотя можно сократить время и взять с собой лишь невесту. А за остальными вернуться позже. Или же сами доберутся как-нибудь. "Не надо", пискнула она. "Что не надо? Неужели воровка думает, что её выходка останется безнаказанной? Возможно, я не стану её убивать, но профилактические меры провести необходимо. Иначе преступница потом проявит ещё большую наглость". Этого я отпустил её, и воровка полетела в пропасть. "Не!" Следом из диким писком упал её спутник, выпущенный из лап моего орла. Тела их летели на кровожадные скалы с такой скоростью, что всё быстро обещало закончиться. "Шан", неохотно позвал я и протянул над пропастью руку. Птица издала клич, и наша объединённая магия потянула призрачные ленты к пленникам, обхватывая их над самыми остриями скал. Я не отказал себе в удовольствии подержать воровку в опасном положении, будто всё ещё раздумывал. Спасатели, но через пару вдохов всё же потянул на себя, неторопливо возвращая её из пропасти. Оказавшись рядом, девушка попыталась что-то сказать, но не раздалось ни звука. Всхлипнув, она упала на колени, освобождённая от моей силы. Рядом плюхнулась тушка белки. Её хвост подрагивал, а перепуганный взгляд не отрывался от осевшейся на моём плече птицы. Я немного, чтобы не доставлять неудобства Шану, наклонился над дворовкой и спросил: "Понравился пейзаж?" Она лишь всхлипнула и посмотрела из-под лобья с такой ненавистью, что захотелось сбросить её снова. Вот упрямая. Обычного акта устрашения недостаточно. Предавив её силой, я внушительно произнёс: Если ты не успела рассмотреть, я могу повторить, но не обещаю, что поймаю снова. Всё поняла. Воровка судорожно сглотнула и, сжавшись в жалкий комок, коротко кивнула. Так-то лучше. На миг смягчился я и приказал: "А теперь поднимайся и возвращайся в баню. Я купил тебе одежду, в которой ты станешь немножко похожа на женщину". Глаза её снова зло сузились. Губы поджались, а небольшая и аккуратная грудь заходила ходуном от вмик охватившей воровку ярости. Я решил пресечь неприятные неожиданности и рывком, поставив девчонку на ноги, холодно добавил: "Идёшь, моешься и переодеваешься сама. Или", я выразительно осмотрел худенькую фигурку и позволил себе усмешку. "Или помогу я".